Оренбург, 1861 года, июля 18 -го. Сейчас получил твое письмо, и, разумеется, ужасно ему обрадовался. Что ты там выдумал уважать такие натуры, как моя? Уважать растения за то, что у него такие, а не другие листья, такие, а не другие плоды? Помнится, я говорил тебе, что я не могу органически сказать ничего противного моему убеждению. Не могу, стал быть, это уже не достоинство. Ну да, мать их мои достоинства, в особенности, мать ее мою проницательность, увы, я проницателен только на зло и горе. О, много, много невозможного, или почти невозможного, нужно для того, чтобы жизнь хоть на минуту перестала представляться мне с ее черных сторон. Самая горестная вещь, что я решительно один, без всякого знамени. Славянофильство тоже не признавало и не признает меня своим, и никогда не признает, Да я и не хотел никогда этого признания. Один человек, с кем у меня всеобще островский, да ведь о нем по самолюбию подавшим руку тушенцам я по отношению к себе могу сказать, а тот, чей острый ум тебя и понимал, в угоду им тебя лукаво порицал. Только, пожалуйста, не подумай, что я себя в Барклайде Толли произвел. Погодин единственный мой политический вождь,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 В допотопных формах этот вопрос явился только в покойнике, москвитянине 50-х годов. Явился молодой, смелый, пьяный, но честный, блестящий дрованиями. Островский, писемский и так далее. О, как мы тогда пламенно верили в свое дело! Какие высокие пророческие речи Лили сбывала из уст пьяного мертвецки Островского, как безбоязненно принимал на себя тогда старик Погодин ответственность за свою молодежь, как сознательно, несмотря на пьянство и безобразие, шли мы все тогда к великой и честной цели. Пустая и гола жизнь после этого сна в том что это допотопное бытие возродится в новых стройных формах я убежден крепко да ведь утешение то в этом мне мало постарайся если ты хочешь увидеть эти элементы сойти с покороче с островским глубокий и честный мыслитель ренан говорит не раз с отчаянием только узкие мысли правят миром судьба мыслей широких жить для будущего выполняться мало помалу по частям что тебе сказать о себе Хандра — вот почти одно, что выражает мое душевное состояние. Хандра — полнейший безнадежности, с неутолимой жаждой какой-либо веры. Александр Николаевич Островский с 1856 года печатался главным образом в «Современнике», что вызывало раздражение Григорьева. Стихотворная цитата из стихотворения Пушкина «Полководец» посвященного Барклаю де Толли. Цитата из Ренана, неточная цитата, из предисловия Ренана в книге труды по истории религии. Ангелу Сардийской церкви Начало главы 3 апокалипсиса И ангелу Сардийской церкви напиши Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Мне пришло в голову вот что, на что ты мне должен отвечать добросовестно. Ты разложил, например, Бетховена, так что на основании известных, одинаково в разных местах повторяющихся мотивов, угадываешь его мысль. Прекрасно, но ты идешь слишком далеко. Ты хочешь музыку лишить ее самостоятельности, и поэзию тоже. Вся задача музыки в том, неопределенном, которые дает она субъективному пониманию в таинственности и неопределенной безъязычности ощущений в печатных статьях николая страхова эти рассуждения о бетховене не найдены возможно речь идет о какой-то прежней беседе за сим господь с вами друзья мои житьие веду я трезвы но таббена нет ли сведений первые анея Второе — о Крестовском, третье — о Вильбуе и четвертое — о Случевском. 1861 год, августа 12 -го, Оренбург. «Только что получил сейчас твое письмо, мой милый, и спешу отвечать. Только я нынче и все эти дни куда, в каком не философском настроении духа, а в желчно-практическом, потому принимаю за литературу». Роман Полонского «Свежее предание» произвел на меня приятное впечатление, но только приятное, и это скверно. Во-первых, это не роман, а рассказ, повесть, не укоряй меня в педантизме. Роман в стихах, что быть романом должен быть картиной целой эпохи, картиной типической. Не в «Герое», Ни в круге жизни свежего предания нет типического захвата. Жизнь той, то есть нашей, с полонским эпохи, далеко не исчерпывал кружок зеленого наблюдателя, а жизнь Москвы, эту большую жизнь, тоже далеко не исчерпывал салон баронессы. Герой той эпохи покрупнее Ключникова, то есть Комкова. Герой той эпохи даже не Рудин, по крайней мере, не двойственный Тургеневский Рудин, Герой той эпохи, герой вполне, то есть тип наилучший в лице Огарева. Комков весь сделанный, а у героя Онегин ли он, печорин ли в художестве, Огарев ли в жизни всегда есть крежевая натура. Это первое, да и главное. Мелок захват, и от того все вышло мелко. И Москва мелка, да и вея немогучей мысли эпохи схвачены мелко. Оно, впрочем, и понятно. Припомни, Филаретов-Катехизис, насчет того не может произведение быть выше своего художника. Ключников, прототипом Комкова, героя свежего предания, был поэт Клюшников, один из ярких представителей кружка Станкевича Белинского. Филаретов-Катехизис, один из главных трудов, перевод на русский язык, митрополита московского Филарета в миру Дроздова как и другие произведения Филарета, отличался сухим рассудочным языком. Второе. В Тоне самая лучшая сторона наивности простодушия. Как только Тон становится эпиграмматическим, не выгорает чего-то, а лиризму пустяков, огня. Боже мой! от чего читая появление княгини на балу, я припоминал небрежно и, как всегда, но лиризмом дышащие стихи Огарева про ту, которая шла, как норма, вся в одежде белой? чего Москва так мелка? Просто оттого, я думаю, что Полонский никогда не знавал Москвы, народной, сердцевинной Москвы, ибо передней или же все равно салоны разных бар — это не жизнь, а мираж, а он в них только и жил. Мораль этого вот какая! — Восхитительно написать кузнечика, еще не значит приобрести право на Онегина. Да, еще третье, рифму на И, союз, хорошо бы употребить раз, но три или четыре раза, ведь это немало не остроумно. Место о Тургеневе просто непристойно, кроме того уж, что фигура Тургенева – Если бы она попала в рапсодию о Комкове, убила бы эту несчастную фигуру, одну из тех, которые в женских пансионах учили и внушали обожание, одну из тех фигур, которые, добродушной в жизни ужасно злой в эпиграммах Тургенев, заклеймил стихом эпиграмма на Кудрявцева «Педант, вареный на меду». И откуда взял наш милый кузнечик, что такие фигуры, как его Комков, могут попасть во строк, Разве из того, в сущности, комического факта, что Плещеев во строк попал? О, Белинский, Белинский, вспомнил я по прочтении романа Полонского стихи Кантемира, коими он заключил свою рецензию на его первые опыты, то есть уме недозрелой и прочее. В этом, увы, была и правда. Кузнечик, поэма полонского «Кузнечик-музыкант» Известная эпиграмма Тургенева «Кудрявцев. Локоть отставляя» при жизни автора не была напечатана, распространялась в списках. Алексей Николаевич Плещеев был арестован в 1849 году по делу Петрашевцев. Восемь месяцев находился в Петропавловской крепости, а затем сослан в Оренбург простым солдатом. Лишь в 1856 году он был произведен в офицеры так что в истории его строго ничего комического не было. Григорьев не сказал, что Белинский написал рецензию сразу на два сборника, на стихотворение Аполлона Григорьева и на стихотворение 1845 года Якова Полонского. Белинский сурово отнесся к обоим молодым поэтам, но о Аполлонском отзыв был уничижительнее. Он заканчивался, как и пишет Григорьев, цитата из «Кантемира». Ты найдешь мой взгляд, может быть, слишком строгим, но ведь вспомни, что время заявило об этом банкированном кузнечке, как о событии. На третьей странице обложки времени за май 1861 года было сообщено о начале печатания в следующем номере романа Полонского «Свежее предание» с таким заключением «Мы говорим об этом произведении, как о событии в литературе». Ты, может быть, даже попрекнешь меня, что я когда-то так наивный в отношении к Случевскому, так строг к человеку бесспорно талантливому. Увы, там, опять повторю, была оригинальная натура, характер, особенность, а тут явилось «же» или же «жо», как некоторые произносят. Впрочем, и хорошо, коли мой молодой орленок... Не сделает ничего, ровно ничего. Это ведь лучшее, чем сделаться Всеволодом Крестовским. То, что ты сообщаешь мне о семь юноши меня не удивляет. Хандрю я, правда, вот целый вечер. Да ведь я предсказывал ему, что если он пойдет так, то, пожалуй, даже его Водевиле для Александринского театра станет писать. Среда такая, а натура в нем нет и гордости нет. Старая б... Милюков окончательно его допортил. «Если ж он женился, как мне писал Рюмин, то погибнет совсем. Пиши, пропало». На вопрос о самостоятельности я пока говорю тебе, что я не в философском настроении духа, отвечу тебе вот каким вопросом. В сфере науки, например, что мы предъявим на суде истории? Как ты думаешь, вероятно, не судьбы Италии Кудрявцева и не аббата Сугерия Грановского? Даже не философские статьи коткова а ведь, первое, объяснение Геродотовой Скифии и другие вещи Надеждина, второе, громадную ученость и оригинальнейшие взгляды на мифы и историю Сенковского, третье, уединенное мышление Киреевского, четвертое, религиозные брошюры и записки о всемирной истории Хомякова, да пятое, погодинские письма к покойному Николаю в сфере политики. Книги Кудрявцева «Судьба Италии» Грановского «Батсу котков писал философские статьи эпизодически, наиболее известные о философской критике художественного произведения, очерки древнего периода греческой философии. Статья Надеждина «Геродотова скифия, объясненная через слияние с местностями», Последовательно шутливый взгляд Сенковского на гуманитарные науки, как на поэтические очерки предания, были всерьез восприняты и романтиком Григорьевым. Ведь он видел в этих идеях созвучие мифологической философии Шеллинга, привозносимой им, не замечая прагматизма и цинизма Синковского. Имеется в виду созданный в уединении философский труд Киреевского о необходимости и возможности новых начал для философии. Религиозные сочинения Хомякова, не одобрявшиеся официальными православными властителями, печатались за границей, Лейпциг, Прага, но были хорошо известны в России. Записки о всемирной истории, многолетний труд Хомякова, при его жизни не напечатанный, впервые издан в 1873 году. Григорьев читал их, видимо, в рукописи. Во время Крымской войны в 1854 году, Михаил Погодин написал 14 политических писем Николаю Первому. Ну а следствие из сего, равно как из того, что ничего этого нигде теперь нельзя сказать, ведь нигде, не правда ли, выведи сам по отношению к важности вопроса. Вопрос этот в настоящую минуту, как и прежде, гонимая истина. Это не славянофильство. Все, что я исчислил, славянофийство может быть допущено к праву гражданства. Твою статью о Чернышевском, сведенном с Дмитрием Писаревым, читал я два раза, и лично я ей крайне доволен. Статья Николая Страхова еще о петербургской литературе. Время, 1861 год, номер 6 Но вместе с тем убежден в том, что это им к стенке горох. Минуту принадлежит им, минуты это пройдет, но, увы, и мы пройдем. А как хочешь, мудрено отрешиться от судеб своей личности. Тяжело умереть, видя кругом себя трупы хладные и бессмысленных детей. цитаты из Станцев Рылеева. «Материализм ты выводишь на свежую воду, да этим им теперь не повредишь». Взгляд мой на время ты знаешь, передай его, если сочтешь приличным. Предложение Федора Достоевского довольно странно. Я, слава богу, еще не Фадей Булгарин, чтобы мое имя компрометировало журнал. С другой, приватной стороны, если б я даже был известный шулер как Павлов, то все-таки он же подписывал бы свое имя не то, что Павлов сидел в яме, не то, что я сидел в долговом, к литературе не относится Поэтому до получения от тебя ответа Достоевских, угодно ли им печатать статьи с моим именем, останавливаюсь посылать половину статьи о Толстом». Николай Страхов в воспоминаниях так объясняет эту ситуацию. «Дело было так. Мы нередко толковали о дурном положении Григорьева в литературе о тех сильных предубеждениях, которые против него существуют, о том, что многие часто не читают его глубоких статей только потому, что видят под ними его подпись. Среди таких толков Достоевскому пришло на мысль употребить хитрость, напечатать несколько статей Григорьева о каких-нибудь важных явлениях без его имени или под псевдонимом, и потом, когда статьи произведут свое действие и обратят на себя внимание, открыть их автора. Хитрость весьма обыкновенная. «За симтера плюс кончить и жму твою руку». Поклон Шестакову, Воскобойникову, Аверкиеву, Щеглову, молодец, уел Горбача Леонтьева, да и как уел Серову, если ты его увидишь. Обширная критическая рецензия Щеглова «Экономические реформы Рима» по поводу статьи господина Леонтьева о судьбе земледельческих классов в Древнем Риме по Постскриптум. Что за смесь удивительной силы, чувства и детских нелепостей роман Достоевского? Что за безобразие и фальшь беседа с князем в ресторане? Князь — это просто книжка. Что за детство, то есть детское сочинение? Княжна Катя и Алеша. Сколько резонерства в Наташе и какая глубина в создании Нелли. Вообще, что за мощь всего мечтательного? и исключительного, и что за незнание жизни. Во времени печатался роман Федора Михайловича Достоевского «Униженные и оскорбленные». Оренбург, 1861 год, сентября 23 -го. Ты можешь быть уверен, что давно уже, со времен юности, ни к кому в мире я не писал так много и так часто, как тебе, мой всепонимающий философ. В эти две недели воспоследовали опять Каинская тоска, приливы желчи и, стал быть, прилив служения Лиэю, не вредившей, однако, делу классов. А теперь, разумеется, я разбит, как старая кобыла. Лиэй Дионис — бог вина по греческой мифологии. «Да и право, я не больше, как старая, никуда уже негодная кобыла». Так мне иногда все, что дается деятельностью, представляется ничтожным, пустым и мелким в сравнении с тем, что едино есть на потребу. Все, и Чернышевский, и Русский вестник, и я сам в придачу. Увы, как какой-то страшный призрак, мысль о суете, о суетстве, мысль безотраднейшей книги Экклезиаста, возникает все явственнее и рещи, и неумолимее перед душою. Боже мой, неужели же и ты дойдешь до этого? сумасшедший ты человек жалуешься на то что не жил а имеешь ли ты конкретные понятия о тех мрачных ирениях которых жизнь насылает на своих конкретных любителей О, да хранит тебя бог от жизни муки во всем сомневающегося ума вздор в сравнении с муками во всем сомневающегося сердца озлобленного и само на себя и на все что оно кругом себя видела да я все это видел над собою И от этого виденного у меня в одну ночь вырастали в бороде и висках седые волосы. Помню я особенно одну такую милую ночь, и помню, каким ужасом поразил меня утром белый, как лунь, волос, ужасом перехода морального в физическое. Что ты мне толкуешь о значении моей деятельности, о ее несправедливой оценке, тут никто не виноват, кроме жизненного веяния. Не в ту струю попал, в струя моего веяния, отошедшая, отзвучавшая, и проклятие лежит на всем, что я не делал. Начал был я свой курс в русском слове, вел свою мысль к полнейшему ее разъяснению, длинными-длинными околицами сорвалось. Гроза Островского вновь была расшевелила меня. Смело и решительно начал был я новый курс в несчастном русском мире 1859 года, взял другой прием, кратчайший, не только сорвалось, но никто даже не отозвался. После долгих мук рождения, с новую веру и энергию, с новых пунктов, облегчив даже, кажется, по возможности формы, начал я опять тот же курс во времени, Господи, и тут дождался только упрекость стеньки Разина за то, что я пишу так, что его жена не понимает нагло намеренного непонимания, выразившегося в бойком ответе фильетончика русского инвалида на мои заметки ненужного человека, и, наконец, добродушных шуточек Михаила Достоевского, что я в светоч даю статьи гораздо интереснее шуточек, перешедших в прямое уже неудовольствие на мою последнюю статью. «Стенька разин» — так Григорьев называл сотрудника времени Алексея Разина. Григорьев опубликовал за подписью один из многих ненужных людей статью о постепенном, но быстром и повсеместном распространении невежества и безграмотности в российской словесности и заметок ненужного человека. «Омерзительные отношение ко мне искры» а еще более омерзительное обвинение меня человеком серьезным, как катков в фальшивом поступке из-за его дерьмового перевода Ромео и Юлии, а отрицательство от меня всех старых друзей, а убеждение дури и головы Якова Полонского, что я интриговал против него укушеливо, да, право и не перечислить всего этого скверного, что я над собой увидел. В пьяном образе я приподнимал для тебя немного душевную завесу. Так что тут рассуждать, когда явное проклятие тяготеет над жизнью? Ну и опускаются руки, и делать ничего не хочется на бывалом поприще. Не знаю, право, скоро ли я допишу, и даже допишу ли статью о толстом. Что за дикое ложное смирение заставляет тебя с каким-то странным недоверием относиться к своей собственной критической деятельности? А я так тебе говорю, положа руку на сердце, кому ж писать теперь, как не тебе? Я читал статью о Писемском, и тонко и ловко схвачена страна бездвижности в его произведениях. В статье есть и глубокие приемы, и единство мыслей, бьющие наверняка. Известие, сообщенное Северной Пчелой об окончании Островским Кузьмы Минина, вот это событие. Тут вот прямое, быть или не быть, положительному представлению народности – может быть такой толчок вопросу вперед какого еще и не предвиделось одна из идей в которые я пламенно верил порешается но это только одна сторона моего верования если бы я верил только в элементы вносимые островским давно бы с моей узкой но относительно верной и торжествующей идеей я внесся бы в общее веяние духа жизни но я же верю, и знаю что одних этих элементов недостаточно что это все таки только Разрозненные части поэта, что полное и цельное сочетание стихии великого народного духа было только в Пушкине, что могучую односторонность исключительно народного, пожалуй, земского, что скажется в Островском, должно умерять сочетание других, тревожных, пожалуй, бродячих, но столь же существенных элементов народного духа в ком-либо другом. Вот когда рука об руку, с выражением коренастых, крепких, дубовых, в каком хочешь смысле, начал пойдет и огненный, увлекающий порыв иной силы, жизнь будет полна, и литература опять получит свое царственное значение. А этого Бог знает, дождемся ли мы. Шутка, чего я жду. Я жду того стиха, который бы ударил по сердцам с неведомою силой, того упоения, чтобы журчание этих стихов наполняло окружающий нас воздух. Шутка ведь это вера, любовь, порыв, иризм Не говори мне, что я жду невозможного, такого, чего время не дает и не даст. Жизнь есть глубокая ирония во всем. Во времена торжеств рассудка она вдруг показывает оборотную сторону медали, посылает калиостро и прочих В век паровых машин вертит столы и завесу какого-то таинственного, иронического мира духов, странных, причудливых, насмешливых, даже похабных. Ну, да бросим все это. Давай о положительном. Ты просишь, чтобы я написал тебе, как я и что я, что Мария Федоровна и так далее. Живем очень мирно и смирно, Мария Федоровна. По подлости характера хочет написать тебе, что я пил две недели, но это клевета, самая гнусная. Жизнь в Оренбурге не очень дешевая, да какое тебе, впрочем, философу дело, до да дороговизна или дешевизна жизни. Знаешь, когда я всего лучше себя чувствовал? В дороге. Право. Если б я был богат, я бы постоянно странствовал. В дороге как-то чувствуешь, что ты в руках божьих а не в руках человеческих. О корпусе и своей в нем деятельности я тебе писал. Общество здешнее я мало знаю, да и знать-то не хочу. Так его в подпупие, как говаривал покойный Лермонтов. Город прискушный, в особенности для меня. Мне старый собор нужен, старые образа в окладах с сумрачными ликами, следы истории нужны, нравы нужны, хоть, пожалуй, жестокие да типические». Мало ли что мне нужно, а иногда так ничего и не нужно, и даже большую частью. Ну, до свидания. Мария Федоровна велит тебе написать, что ей в городе тоже скучно, но ведь от в сущности вздор, что хоть три года проживет, а все не привыкнет, и это тоже вздор. Твой Аполлон Григорьев.